Глава 24. Ловушка для инкуба. Через час. Мерное потрескивание камина, аромат свежесваренного кофе, головокружительная лёгкость во всём теле. Я парила в облаках, наслаждаясь каждым мгновением нашего с Рамоном свидания, его игрой на гитаре штабными байками. Никогда бы не подумала, что истории солдатской жизни могут сделать свидание незабываемым но генерала это получилось. Затаив дыхание, я слушала о забавных моментах из жизни штаба, первых вылазках и заданиях Рамона. Но больше всего мне понравилась история о том, как во время обучения они с отрядом заблудились в лесу. Выйдя вместо тренировочной площадки к логову диких дограков. А затем полдня таскали тяжеленные туши в казармы, чтобы продать на гномьям базаре, закупившись на вырученные деньги зельями и боевыми артефактами. Хозяйственность гвардейцев я оценила, но мысленно подсчитав прибыль, посетовала, что альезам не позволяли брать охотничьи контракты. Уж я бы развернулась, придумав, как подзаработать в голодный период, когда в гильдии было мало подходящих заказов. Рамон тут же ухватился за возможность расспросить и меня о жизни в Эмшайе. А вот так слово за слово и сама не заметила, как увлеклась, рассказывая о счастливых моментах своего обучения и подругах. Не забыла упомянуть и нашего чудного котейку-туманчика. А после едва не пустила слезу, ощутив острейший укол ностальгии. Хотелось немедленно набрать под руку и узнать, как у них идут дела. Но смущало позднее время и то, что с минуты на минуту должен вернуться Валентин. Прадедушка уже прислал ментальное сообщение, и я изнывала от желания послушать доклад о полученных развед данных «Кстати, а где Дари?» встрепенулась вспомнив что давненько не слышала неугомонную тень дракона здесь усмехнулся рамон и на миг в его невозможно льдисто голубых глазах вспыхнули серебристые искры как здесь а почему я не вижу его ами раддарни дух хранителя моя вторая ипостась рассмеялся рамон он неотъемлемая часть меня хоть и самая беде погоди я растерянно моргнула а как он «Ну, отдельно от тебя существует». «Никак. Просто могущественные драконы способны разделять свою личность на две ипостаси. Когда нужно решить несколько проблем одновременно», пояснил Рамон. «Учитывая, что мне приходится делать это регулярно, Андари обзавёлся некоторой степенью самостоятельности и уникальными магическими навыками, но мы по-прежнему одно целое. Удобно». Вздохнула, по-доброму завидуя дракону. Будь у меня такая мышиная тень, смогла бы отработать долг перед Академией в два раза быстрее. Впрочем, я уже не жалела, что клюнула на крючок серых и взяла контракт у герцога Валента. Без него никогда бы не встретила Рамона. И кто знает, как сложилась бы моя судьба. Сейчас Дарья отдыхает. Продолжил дракон, подливая мне ещё кофе. Я не могу долго поддерживать его вольное состояние но к утру он восстановит силы и сможет снова выскальзывать из моей тени. Информация была ценнейшая. Я нигде не читала о подобных способностях и возможностях, но расспросить Рамона подробнее не успела. Висящее на стене зеркало вспыхнуло туманным заревом, а оттуда вихрем вырвался Валентин. «О, не спите ещё!» Жизнерадостно поинтересовался вампир. «А когда расскажу, что узнал, и вовсе не уснёте!» «Ты выяснил, как Сорель травит императора?» Воскликнула, едва не выронив чашку. «Не так быстро, кровинушка!» Покачал головой дух. «Такие орешки за ночь не раскалываются. Тут особый подход нужен. Зато я знаю, кого заказали тройняшкам. Ну, я нетерпеливо поёрзала. Крупная цель — это сам архижрец!» Ошарашил вампир, не став заходить издалека. Его убивать не нужно, только отвлечь от расследования. Но всё равно. Неудивительно, что тройняшки так испугались. Сарель совсем с ума сошёл. Скорее сделал логичные, но абсолютно неправильные выводы. Задумчиво протянул дракон. Никто в здравом уме не предположил бы, что его обыграли белки и стая стрижей. И пауки. Довясь да смехом, напомнила о крохотных и незаслуженно забытых участниках нашего кардебалета. «Само собой», — усмехнулся Рамон. Но вполне ожидаемо, что сарель начал искать более привычных врагов. «Учитывая его самомнение, он и мысли не допустил, что мог ошибиться в твоём происхождении», — продолжил за него Валентин. Поэтому начал с очевидного и прошёлся по списку тех, кто имел доступ к камню и мог испортить его во время жреческой проверки. А там было лишь одно имя — Леонардо. Логично. А вторая — мелкая цель. Кого тройняшки должны убить? Аманду Диарвей. Но так, чтобы вместе с ней погибла или была тяжело ранена Глория тавельская. Ответ вампира прогремел подобно выстрелом а вслед за ним наступила тишина, напряжённая зловещая, сотканная из искреннего недоумения и в разбившихся предположений. Я могла понять, почему Сорель хотел вывести из игры вездесущую герцогиню, но на кой ляд избавляться от преданной союзницы? Вместе с заказом инкуб передал тройнешкам информацию, способную облегчить их работу, — продолжил вампир. Я тоже удивлён его выбором но, проанализировав дополнительные сведения, пришёл к выводу, что Аманда давно не представляет для советника особой ценности, поэтому он готов с лёгкостью смахнуть её с шахматной доски. «Но зачем?» «Это отличное прикрытие», — задумчиво протянул Рамон. «Если я правильно понимаю мотивы Сореля, он хочет не только ослабить архижреца» лишив его союзников, но и пустить Леонардо по ложному следу. Но учитывая хватку жреца, сделать это будет весьма сложно. Добавил Валентин. Нужно что-то шокирующее, резонансное и способное всколыхнуть всю столицу. Убийство Товельской и так всколыхнет всю империю, я покачала головой. К чему еще убирать Аманду? Чтобы запутать следы, пояснил Рамон. Глория — опытный диверсант, кроме этого она — глаза и уши Леонардо в светском обществе. Он не зря представил её на время бала к нам и советнику. Я обратила внимание, что Глория, подобно прогулочной баржи, раздела просторы бального зала, неожиданно возникает у возле инкуботу, выныривая неподалёку от нас, самый неподходящий момент. Периодически она курсировала рядом с Амандой и её супругом. Если дракон прав, по манёврам тавельска можно было определить круг основных подозреваемых. «Сейчас главный интерес для архи-жреца представляем мы и Сорель», — продолжил Рамон. «Он собирает информацию, улики, разбирается в мотивах и пытается соскрести с картины происходящего слой обманку, обнажив настоящие интриги. Потери такого союзника больно ударит по Леонарде» но сразу бросит тень на Сореля. Зато если тавыльская пострадает якобы случайно, во время покушения на Аманду, его никто не заподозрит. «И под подозрение попадём уже мы», — закончила за него. «Именно», — кивнул дракон. «Даже не удивлюсь, если после убийства Аманду он выдаст тройнежкам дополнительные указания и подкинет улики, доказывающие нашу вину». «Такой вариант не исключен», — согласился Валентин. Через два дня Тавельская организует благотворительную ярмарку. Аманда вынуждена помогать ей, и на открытии они всё время будут вместе и на виду. Для тройняшек это прекрасная возможность избавиться сразу от нескольких целей и обставить всё так, что главной жертвой будет выглядеть именно Диарвей. А мы сможем заранее узнать об их планах и не только предотвратить убийство но и использовать ситуацию, чтобы переманить архижреца на нашу сторону». Закончил за него Рамон. «Хм, если рассуждать так, то Инкуб невольно сделал нам королевский подарок. А что с уликами?» — уточнила я. «Сможем доказать причастность царелле к планируемому покушению?» «Пока нет», — ответил Валентин. «Советник отдал приказ через посредника». На записке не было никаких следов. Тройняшки даже в мыслях никогда не упоминают его имени, титулы или должности, называя просто хозяином или заказчиком. Вот же гадюка осторожная. У меня не было времени копать глубоко. Я лишь вскользь прошёлся по недавним событиям и ближайшим планам. Но идеальных преступников не существует. В глазах вампиров вспыхнули зловещие огоньки и предвкушения. Все ошибаются. И если заняться этим вплотную, за пару дней непременно найду какие-нибудь зацепки.